С большим трудом и вдостоль намучившись, поезд проследовал только двадцать пять верст и продвинулся к патриаршему селу Пушкину. Необходимо было и коням дать отдых и людям перекусить. Раскинули шатер у пригорка при опушке леса за пушкинскими крестьянскими гумнами. Это был последний отдых князя. Извещенная о намерении князя Хованского приехать к ней в село Воздвиженское 17 сентября, правительница поспешила принять решительные меры. По приезде в Воздвиженское, встретив первые отряды ратных людей, прибывших по призыву ее на защиту царского дома, она тотчас же распорядилась послать их под начальством боярина князя Ивана Михайловича Лыкова На дорогу из Москвы в Воздвиженское караулить князя Хованского, захватить его и привести под крепким караулом к ней. Лыков расположил свой отряд по избам села Пушкина, выставив на дорогу наблюдательные сторожевые посты. Вскоре гонцы из расставленных постов один за другим донесли ему о приближении князя Хованского к селу Пушкину а вслед за тем и о выборе им места для отдыха. Собрав свой отряд и проведя его незаметно по опушке, он вдруг словно цепью окружил шатер князя. Безоружные, ошеломленные дворни и стрельцы, конечно, не могли сопротивляться, точно так же, как и князь с Одинцовым. — Сдайся, князь! — сказал вошедший в шатер Хованскому Лыков. «Как смеешь ты нападать на дороги, как разбойник? Разве не узнал меня?» Нахмурившись, спросил князь. «Узнал, Иван Андреевич. Только я не дорожный разбойник, а слуга царский, и беру тебя по приказу царевны. Не самовольно же я мог взять ратных людей?» «Ты лжешь. Я покажу тебе милостивое письмо самой царевны ко мне с приглашением». «Может, князь...» царевна и вызвала тебя ласковым приглашением из Москвы, как гостя дорогого, а по дороге велела схватить тебя, как изменника и ослушника. Спорить не приходилось. Князь и Одинцов дозволили обезоружить себя и связать. Их обоих посадили на крестьянскую телегу. «Теперь, ребята, за князем Андреем», – распорядился князь Лыков, садясь на коня – и отправляя в то же время нарочного гонца к царевне с известием о благополучном выполнении поручения. Отряд двинулся к вотчине князя Андрея Хованского. Здесь дело не обошлось так легко. Выехав на деревенскую площадь и окружив господский дом, князь Лыков хотел войти туда, но двери оказались запертыми. Нагрозное требование отворить их В ответ отворились окна в верхнем жилье и выставились дуло ружей. «Стреляйте в разбойников!» — послышался голос князя Андрея. Раздались выстрелы, и один раненый свалился из нападавших. «Ко мне сюда, молодцы, с топорами, ломайте двери!» — закричал Лыков, и толпа ратников бросилась на крыльцо. Здесь они были безопасны от выстрелов из окон. Под дружными ударами топоров скоро выломались синные двери, и толпа ворвалась в комнаты. Испуганная дворня побросала ружья и бросилась бежать, оставив князя Андрея одиноким. Несмотря на отчаянное сопротивление последнего, его обезоружили, связали и усадили в телегу рядом с отцом и Одинцовым. Выразительным взглядом обменялись отец с сыном. На любовную мольбу отца, как будто искавшего прощения, ответило горячее скорбное участие сына. Одинцов сидел, опустив голову. Окончив вполне поручение, отряд, сопровождая телегу с пленниками, двинулся к селу Воздвиженскому. Во всю непродолжительную дорогу, на тряской телеге, пленники не разменялись ни словом. Томительно жгучий, Недоумевающий вопрос поднимался у каждого в голове, хотя решение могло казаться неизвестным только для самих жертв.